Константин Зубов. Системный приход 4. Орки под Екатеринбургом. Читает Мироненко Юрий. У эльфов. Несмотря на предрассветное время, никто не спал. Нынешнее собрание больше походило на празднование победы, особенно после того, как мы вернулись и рассказали о столкновениях между Коломинскими Про смерть Максима в лагере уже знали от групп с троллями и Паши, вернувшихся незадолго до нас. Мы расположились рядом со столбом с суперрасширенным составом. По большому счету, это был центр общего застолья, и любой член гильдии или кандидат мог подойти и послушать. Всего за операцию мы потеряли 149 человек, из которых 32 защитника. И всех твоих орков. В лагере тоже нашлись желающие воспользоваться нашим отсутствием. Попытка изнасилования. Ее пресекли соседи-жертвы. Насильник ждет суда. Также четверка самоубийц решила грабануть склад. Но благодаря системам защиты и Крине с ее троллями они уже кормят рыб. Спасибо, Крина. Тебе спасибо, Александр, за то, что не дать эти два ушлевки угробить себя. Громко простучала зубами трольчиха и подняла флягу с идущим из горлышка зеленоватым дымком. За победу! За обедом подхватили десятки, а следом и сотни голосов по всему поселению. Конечно, из-за того, что мы спалили некоторые свои возможности, а самое главное показали приверженность агрессивной тактике, продолжил громким голосом Петя. Есть большие риски консолидации против нас, в том числе межрасовой, так что лично я за то, чтобы не останавливаться и продолжать зачищать территорию максимально быстро. Я понимал, что он делает, и одобрял. В головах людей должна установиться связь эмоций от победы с мыслью о необходимости экспансии защитников. Или мы их сейчас, или они нас потом. Как проявили себя новички? Как там их клан называется? спросил я, зная, что две сотни новых союзников под завязку гружённые артефактами уже ушли в свой лагерь. Называется по ближайшему крупному населённому пункту Лесные. Правда, не уверен в уместности данного названия для мира, где есть сельфы. Петя поймал кураж и с удовольствием рассказывал. «Проявили нормально. Мы их, конечно, не бросали на амбразуру, но по паре уровней, думаю, взяли все. Кроме тех семерых, что погибли». Каждый раз при упоминании смертей на несколько десятков секунд становилось тихо, но ничего не могло надолго сбить общий сверхпозитивный настрой, навеянный победой. Да и чего уж говорить, алкоголем. «А, горки твои!» — прервал паузу Леха. Аташ, глянь, не падецкий, я тебе скажу. В ДРСЛ разорвали 500 и на отряд пополам, что дало нам возможность по очереди разбить две паникующие кучи. Причём в том бою как минимум 100 из них выжили. А, ильфы, между делом задал я наиболее мучающий меня вопрос. Эльфов вот отраз было аж 300. Вновь подхватил Петя. К ним там какие-то гости пришли и тоже выразили желание покачаться. — Вперед, как обычно, не лезли, но несколько очень удачных засад организовали. — Как думаешь? — спросил, протягивая Лехе стакан, Андрей. — Щит сумеет удержать власть или развалится на несколько гильдий? — Эзэ. — емко ответил я и тоже потянул руку за добавкой на стойке. — В любом случае, рано или поздно там появится фундаментальная гильдия. Просто если бы не мы, она появилась бы сегодня. А так у нас есть время увеличить отрыв. — Ага. «Ну, скорее поздно», — с наслаждением прокомментировал Костя. «Там же надо сложные испытания пройти, и будь хитрожопый Максим жив, он бы посылал четверку за четверкой, а потом просто взял бы контроль над гильдией. Теперь же такого лидера у них нет, и каждый тысячу раз подумает, стоит ли теперь жизнью рисковать с учетом, что потом твою гильдию в любой момент могут захватить другие». «К тому же Саня убил и раздел их самых топовых бойцов!» «Ха-ха!» — заржал Леха. Да, неплохо получилось. Я откинулся на землю и посмотрел на звёзды. Чуть больше суток назад ситуация была катастрофической. Сейчас один из сильнейших соседей обезглавлен и ослаблен. Охотя, при этом уничтожены два поселения орков и на пик посажены лояльные люди. Всё идёт хорошо. Почему тогда так неспокойно сердце? Я достаю запасное копье и бросаю его в грудь офицера штата. Лучники из окон соседнего дома начинают поливать улицу стрелами. Я оборачиваюсь, чтобы уйти, но передо мной появляются два огромных ворка. Оба в скрытности. Они стоят спинами и не видят друг друга. Можно пройти мимо, но почему бы не пошутить? Поднимаю с заваленного мусором пола осколок бутылки и кидаю в затылок одному из них. Он с рыком оборачивается, проявляясь. Второй тоже. Я даже не замечаю их движений, но в груди каждого торчит рукоятка кинжала. Судя по выражению их мерт, в последний миг перед смертью они поняли, что убили и умерли от руки брата. Я перешагиваю тела и бегу по лестнице вниз. У подъезда толпа, и она ждёт меня. Тут все: орки, люди, эльфы, гномы, тролли, хоббиты, синекожие И ещё несколько раз, раньше мной невиденных, желание убить меня написано на их лицах. Они знают, что я в скрытности, а так как ни у кого из них нет обнаружения бескалдовства, они стоят плотно. Мимо можно проскочить только если научиться летать или кинуть стекляшку как несколько секунд назад в горков. Нет, стекляшка не поможет. Надо заставить их убивать друг друга. Эти твари забыли, кто их хозяин. Ты Мысли: "Я обращаюсь к стоящему первому огромному каменному троллю. Он растерянно вращает головой, не понимая, кто с ним говорит. Да, ты. Я чувствую, как связь усиливается. Ты должен убить их всех." Тролль замирает и смотрит мне прямо в глаза. "Да, хозяин." Он разворачивается и взмахом огромной дубины разбивает головы пятёрке ближайших разумных существ. Теперь дело пойдет. Взглядом в беснующейся толпе я выхватываю крупного орка. Ты... Слушаю, хозяин. Связь установилась мгновенно. Не отрывая глаз, я в надежде ощупал место рядом. Иль так и не вернулась. Ну что ж, значит, план А. Но перед этим прочитаю сообщение от системы. Открыта новая особенность. Приказ к ровному врагу. Раз в сутки вы можете отдать обязательный для исполнения приказ разумному существу, которое вас ненавидит. Базовый шанс срабатывания — 10%. Шанс возрастает в зависимости от степени ненависти объекта к вам и величины его уровня. Плюс 20% за каждый выше вашего. Да, прекрасно на первый взгляд. Почти бесполезно на второй. Каст с шансом 10% раз в сутки — Да ещё надо найти высокоуровневого врага, который не презирает и не боится, а именно ненавидит меня. Херня, короче. Годится только для героев голливудских фильмов, попавших в концовке в западню. И то, перед тем, как ГГ начнёт дубасить врагов, они обычно просто над ним насмехаются. Зато тенденция получения особенности контроля мне безусловно нравилась. Быстро помывшись и наспех перекусив, я собрал короткое совещание, на которое пригласил только людей, знающих про мои сны, в чьё число теперь входил и Паша. Чтобы избежать лишних ушей, мы собирались в здании одного из складов. Выслушав мой рассказ про сон, в котором наше поселение атаковал дракон, исчезновение Иль и мои мысли по этому поводу, все долго молчали. Ты босс, первым заговорил Лёха. Сора по окончаньям меча на кирпичике какое-то слово, начинающееся с букв ху. В принципе, они своё почти отработали. Призыватели и лучники у нас и без них уже есть. В лучшем случае стена вместо леса будет. Что с учётом Саниного сна, может и лучше? пробормотал Андрей. А с Саниным сном после вчерашнего не верить нельзя, вставил Паша. Тогда готовимся. С криной я поговорю. И пока пленника не трогайте. Приветствую, Александра. Трунис стоял под деревом совещаний и спокойно смотрел на меня. Мне нужно поговорить с Иль. Она сейчас на задании вместе с Фри. Ни тон, ни выражения лица эльфа не изменились, но мне не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, что он врет. Ты защитник, Трунис, а я глава гильдии. Ты понимаешь, что это значит? Я старался придать голосу такое же бесстрастное выражение, как у собеседника. Повисла пауза, и на лице Остраухова на несколько секунд промелькнуло сожаление. "Я ещё и эльф", Александр медленно проговорил он. "Хорошо", улыбнулся я. "Как представитель эльфов, информирую тебя, что через 5 минут начнутся учения. Знаешь, что это такое?" "Да." Тихо сказал он, первый раз оторвав взгляд от меня и осматривая лагерь за моей спиной. Их цель отработка действий по эвакуации мирных жителей в случае лесного пожара. Предупреди своих, чтобы не хватались за лутье. Не дожидаясь ответа, я подошёл к столбу, где меня уже ждали. Развучал рог, опоистивший всех о начале внеплановых учений. Около 10 минут моим ребятам потребовалось на перемещение всех людей на 400 м от леса и установку там элементарнейших баррикад. Эльфы не мешали, а некоторые даже помогали. И этим временем раскидал накопившиеся после получения 24 уровня и прохождения двух лёгких испытаний навыки и статы. В этот раз в шорт-лист попали: владение щитом 4 из 5, нечувствительность к боли 2 из 10. Призыв неразумного живого существа — 3 из 5. Прочность костей — 2 из 3. Развитие второй руки — 0 из 5. Устойчивость к ядам — 3 из 5. Увеличение мощи — 1 из 5. Увеличение прыгливости — 3 из 5. Увеличение жирности — 1 из 5. Стабилизация — 0 из 3. Ускорение — 0 из 1. Жаба душит тратить 5 очков. Но пора уже замаксить щит, все-таки постоянно его используя. Также давно просит развития вторая рука. Если бой идёт не по классике, а мечами или кинжалами, левая двигается совсем не так ловко, как правая, и очень быстро устаёт. Допустим, на 2. До тройки можно поднять болевой порог. Что-то подсказывает, совсем скоро может пригодиться. Ну и по единичке в стабилизацию и ускорение до кучи. И того из 14 осталось одно. Пусть будет. Дальше статы. Пять больших книг характеристик, вытащенных из пика, дали 50 очков, итого стало 76. Мощь 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Прогливость 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Жирность 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Беспячисть -10. Для уменьшения требуется 6 свободных очков. Правильно мысли. 25. Для увеличения требуется семь свободных очков. Колдунство — ноль. Для увеличения требуется восемь свободных очков. Заркливость — двадцать. Для увеличения требуется девять свободных очков. Нормальность — минус три. Для увеличения требуется пятьдесят свободных очков. Глобально картинка меня устраивает, поэтому надо локально вливать в то, что может мне пригодиться сегодня. Возможно, в этот раз это именно бесячесть. Но я же дал себе зарок на ней экономить. Или вкачать. Не-е-е. Не может быть сильным билд, где качается все. Так что выбирать будем из того, чего и так много. Ну, моща против толпы эльфов, начни они бучу, не спасет. Зыркливость тоже. Колдунство — фу, на тебя. Давно бы пора убрать из списка вместе с нормальностью. Правильно мысля, и так много. Потом подкачаю. Пусть будет прыгливость. Знаток леса у меня пять из шести. В теории могу попробовать свалить, если что. Да и в целом бегаем много. Да будет так. Прыгливость двадцать пять. Для увеличения требуется четырнадцать свободных очков. Офигеть! Шестьдесят одно очко на пять статов. Пусть пятнадцать останется про запас. До двадцать пятого уровня еще пятьдесят тысяч опыта. Глубоко вздохнув, я пошел к уже ожидающим ребятам. Удачи! Наподстал у меня Петя и пожал руку. Точно помощник нужна. Ещё раз уточнил Андрей. Всё под контролем, бодро ответил я, стараясь излучать уверенность, которой и близко не было. Главное следовать инструкциям. Да им там просраться, оскалился Лёха и хлопнул меня по плечу. Я скинул свой легендарный рюкзак, в котором, помимо прочего, лежали все мои артефакты с активируемыми способностями, кроме серьги с озарением. И взял заранее подготовленную простенькую редкую сумку, понимая, что те, кто умеет анализировать, только по этому действию поймут, что моё возвращение не гарантировано. Трунис стоял там же, даже поза не изменилась. "Отведи меня к тому, кто сейчас принимает твои эльфов решения", сказал я, не давая ему открыть рот. "Мне надо предупредить, это приказ Трунис. Неподчинение означает немедленное исключение всех эльфов из гильдии защитники". Я сорвал лист с нависающей ветки, скатал из него шарик и продолжил. Мы можем идти медленно, пошли кого-нибудь быстрого с предупреждением. "Да, Алинур", после паузы сказал Трунис. "Прошу за мной". Не зря все говорят, что появилась в моём голосе какая-то интонация, прекращающая споры. Надо бы её вычленить и использовать на регулярной основе. Мы шли по лесу не меньше полутора километров. Каких-то защитных сооружений я не заметил, но вот общее обустройство впечатляло. Дома на деревьях, огороженные живой изгородью, плантации растений и кустарников, землянки и, конечно, снующие туда-сюда эльфы. Некоторые из них кидали на меня удивлённые взгляды, а потом, узнавая, приветствовали. Здесь угрозы я не почувствовал, в отличие от центрального ручья. Каменную двухметровую пирамиду, из которой вытекал ручеёк, покрывали различные вьюны. Вокруг плотно росли дирилии. Знаток леса пятого уровня подсказывал, что место необычное, вернее, исключительное. Все породы разные и выращенные совсем недавно, но по внешнему виду казалось, будто они были тут всегда. Землю покрывал ковёр разнообразных трав и цветов. Дорога представляла собой цепочку плоских камней. Эльфы сделали здесь сердце леса, или оно всегда тут было, и заставило их облагородить себя. В десяти метрах от ручья громоздились, на первый взгляд, огромная куча крупных камней, напротив нее такая же, только меньше. Присмотревшись, я понял, что это две ложи. Гостевая, к которой меня сейчас вел Трунис, и хозяйская. На самом высоком камне сидел незнакомый престарелый эльф. Первый, про кого я сразу мог сказать, он реально старый. На камнях под ней же сидели четыре остроухих, в том числе и глинет. Вокруг насыпи собралось еще около двадцати эльфов. Солидная встреча, чего говорить. По крайней мере, они нас точно не недооценивают, или конкретно меня. В контексте того, что я собираюсь сказать и сделать, это скорее хорошо. «Приветствую тебя, Александр», — поднялся со своего места глинет. — Присаживайся, это Яквикиль, наш гость и союзник. Он указал на ровно сидящего выше всех сородича. Подавив желание съязвить на тему, что тот не рассыпался бы представиться самостоятельно, и почему это у гостя такой хороший стул, я просто сказал «Привет» и сел на указанное место. Яквикиль явно растерялся от моей краткости, но тут же взял себя в руки. — Приветствую тебя, Александр. протиалон, и уверен, сиди я рядом, протянул бы руку для поцелуя. Короче, не давая приподнявшемуся к линету открыть рта, начал я: "Не хочу вас отвлекать, да и у самого дел по горло, так что перейду сразу к сути". Как всегда, на переговорах в меня будто вселялся кто-то другой. Нож появился в моей руке, и я начал чистить давно этого просящие ногти. Первый вопрос: где моя девушка Илья? Второй: Помнишь ли ты, Глинет, наши договорённости, в частности те, что касались пересадки леса и третий, вытекающий из второго? Кто этот Крен, эльф, и какие у тебя договорённости с ним? У нас не принято, чтобы с ленами Ульса разговаривали подобным тоном. Чегуче начал Яквикиль: "Да мне посрать!" перебил его я и посмотрел прямо в глаза. Я не знаю, что такое Ульс. Среди присутствующих здесь серфов есть те, кто престигнули защитников и мне, да и вообще тебя, вас, я не спрашивал. Где Иль? Ты не понимаешь, к чему может, испуганно воскликнул Глинет. В смысле, не понимаю. Я сделал удивлённое лицо. Когда край солнца коснётся горизонта, мои люди начнут проходить пик и на выходе из него рубить деревья. По нашим расчётам за ночь метров на 200 углубимся. Досюда за неделю другую дойдём. Видимо, хотя бы на первом уровне русским тут владели все. Над поляной повисла гробовая тишина. Она ласкала слух, и я умиротворённо наблюдал, как крутятся пылинки в лучах солнца, пробивающихся сквозь кроны деревьев. Мы тебе не враги, выдавил из себя Гленат. Правда, ухмыльнулся я и демонстративно сплюнул на траву. Жэ еденька, но посыл, думаю, все поняли. "Агда, отвечай на вопросы, которые тебе задал лидер гильдии, в которую ты по собственной воле вступил. С этим кьебабу ты хотел построить своё будущее?" Повернулся к Глине тошломлённый эквикиль. "Да не с тобой я, блядь, разговариваю!" заорал я, мысленно отметив, что он сказал хотел, а не хочешь. Десяток стоящих в отдалении эльфов выскочили вперёд и подняли луки. Примерно половина от общего числа «Помочь?» Я посмотрел на ближайшего и через инвентарь снял куртку и рубашку. «Давай, хули! Сразу решим, кто тот кому друг, а кто сраный предатель и змеюка, пригретая на шее. Да, Глинет?» «Авторитет плюс один». «Стойте!» Глинет вскочил и, разведя руки, встал между мной и стрелками. «Саша, давай спокойно поговорим». «Я для того и пришел». Немного тише сказал я. «Где Иль?» Да тут она, скорчив надменную рожу, произнёс отошедший от шока первого контакта Иквикиль и кивнул куда-то в сторону. Из ближайшего домика на дереве по верёвке лианы слетела знакомая фигура. От радости у меня защемило сердце. Жива! Эль, Саша, девушка коротко обняла меня, отстранилась и защебетала: "Это друзья, Саша, они помогут вам построить надёжную оборону и защитят пик. Не ругайся. Мы наращиваем лес, и с той стороны вообще никто не подойдёт. Почему ты вчера не пришла? Да тут столько дел, Саша. Это же мой род, моя кровь. И вам они помогут, построят. С того момента, как она заговорила, внутри меня стремительно сжималась пружина. Я не узнавал ни голос, ни мимику возлюбленной, но это дважды повторенное вам расставило все точки. Я отодвинул девушку и посмотрел в любимые зелёные с золотыми крапинками чужие глаза. Уже не контролируя себя, повернувшись к Гленету, я закричал: "Слушай меня внимательно, защитник липовый. Я, сука, считаю до 10. До 10, остраухи ебланы. Вы меня хорошо слышите? Я обвёл взглядом всех собравшихся рядом с ручьём. На счёт 10, если вы не снимаете заклятие, или что вы там наложили на Иль, то вы или убиваете меня, или я убиваю это престарелое ушастое уёбище. Я ткнул пальцем в Яквикиля. И, конечно же, это значит войну. Войну до смерти последнего из вас или из нас. Никакая гнида не будет устанавливать свои порядки там, где защитники пролили свою кровь. Вам ясно, суки? Я сделал глубокий вдох, набрав полные лёгкие воздуха, и заорал. «Раз!» «Саша!» «Два!» «Александр!» «Три!» И Эквикиль сидел и, улыбаясь, смотрел на меня. «Четыре!» «Опустите луки!» «Пять!» «Саша, это друзья!» «Шесть!» Я положил в рот кусок сырого мяса. «Они вам помогут!» С лица Иквикеля медленно сползала улыбка. Семь! Опустите лук, Агрикан! Восемь! Все назад. Передо мной, закрывая меня, встал Глинет. Девять! В выражении лица Иквикеля за долю секунды изменилось неверие до осознания, что шутки кончились. Он резко встал. Саша, нет! 10! Откинув Глинета в сторону, я рванул вперёд. Не стрелять! Саша, стой! Передо мной возник эльф и отлетел, получивший мощный удар щитом. Сразу две стрелы вонзились мне в правое плечо, но я уже был близко, и старый добрый дырокол летел в горло главного противника. Он и сейчас. А через мгновение тяжёлый удар заставил померкнуть дневной свет.